Глава 92. Бристоль заканчивал сборы. Увидев перепоясанного шнурком Фрэнка, он зашел со счастливым хохотом. «Ну, Кертис, ну ты точно тот еще герой». «Ничего смешного, Янг. Лучше бы ты дал мне настоящую пушку, а то как же я с этой артиллерией пойду в бой?» «А зачем тебе в бой?» Янг напустил на лицо крайнее удивление. «План нападения ты составил? Очень толковый план. Люди у нас тоже есть. Зачем же тебе подставляться под пули?» Бристоль вытащил из шкафа автомат и боеприпасы. Затем рассовал магазины по кармашкам и снова повернулся к Фрэнку. «Вот еще что я хотел тебе сказать, Кертис. Ты там на Пиконезе, не отходи от меня далеко, а то, чего доброго, тебя зацепят». «Не зацепят, я шустрый», — ответил Фрэнк, с вызовом глядя на Бристоля. «Есть способы зацепить самых шустрых, сам знаешь». Вместо ответа Фрэнк выхватил свой крушейдер и, сделав шаг назад, направил ствол на Бристоле. «Это что за фокусы, Кертис?» усмехнулся Янг Бристоль и незаметно повернул свой массивный перстень с камнем внутрь. «Это не фокусы, Янг. Ты мне больше не нужен, вот и все». Фрэнк отступил еще на полшага и наткнулся на одну из висевших мумий. «Осторожно, Кертис, а то она тебя схватит». Было заметно, что Бристолю доставляет удовольствие играть с угрожающим ему человеком. Он был твердо уверен, что держит жизнь Рея Кертиса в своих руках. Я предупреждаю тебя последний раз, дружище, опусти пистолет, и давай вернемся к нашим баранам. Дело нужно заканчивать, Кертис. Закончим без тебя, Янг. Вот тебе информация к размышлению. В этом пистолете не 5 а только четыре патрона». На лице Брестоля отразилось легкое недоумение, и вдруг он все понял. «Постой, Кертис, постой, мы договоримся». Бристоль протянул руку к Фрэнку, но в ответ грохнул выстрел. Обезглавленный труп взмахнул руками и обрушился на письменный стол. Обутые в солдатские ботинки ноги несколько раздернулись, и все было кончено. Не теряя больше ни минуты, Фрэнк отбросил пистолет и схватил автомат Бристоля, затем, стараясь не смотреть на результат стрельбы, нагнулся над поверженным врагом и вытащил все запасные магазины. Рассовав их по карманам, он осмотрелся и задержал взгляд на потревоженных мумиях. «Извините, если что не так», — попрощался с ними Фрэнк, и, покинув каюту Бристоля, захлопнул дверь, предварительно поставив замок на собачку. Уже спускаясь на нижний ярус, он столкнулся с Адольфусом Рэмером. В бронежилете и шлеме, без своей привычной шляпы, Рэмер был почти неузнаваем. «Ты на погрузку, Кертис? спросил Рэмер. «Да, а ты куда?» «Я заскочу к Янгу, мы с ним идем в одном фаербоксе». «Не ходи к нему, я только что оттуда», — сказал Фрэнк и Рэймер, уже начавший подниматься по лестнице, остановился. «Почему не ходить, Рэй?» «Потому что я его пристрелил», — просто сказал Фрэнк. «Ты застрелил Янга?» «Извини, Адольфус, но мне пришлось это сделать. Он собирался меня убрать, и ты об этом знал. Я имею в виду мой подарочный пистолет». «Ну и что мы теперь будем делать?» — спросил Рэймер, кладя палец на курок своего автомата. Однако, увидев направленный на него ствол, Словно бы смутился и спрятал руку за спину. «Как только что сказал Янг, давай вернемся к нашим баранам и закончим дело». «По-моему, умная мысль ты не находишь. Чего нам с тобой делить?» «Окей, Кёртис, ты меня уговорил». Поднял руки Рэмер и спустился вниз. «За кем остается руководство операций? «Ты заместитель Янга, тебе и карты в руки», сказал Фрэнк. «А я буду решать вопросы тактики уже на месте. Ну и поиски фильтров, естественно, тоже за мной». «Только не жульничать, Рэй?» Договорились Адольфус. Неожиданно в коридоре показался Динго Арчибальд. «Все уже было готово, ждем только вас и Янга», сказал он с легкой укоризной. «Мы идем, Динго», отозвался Рэммер. А Янг решил остаться на Ульрихе. «Говорит, будет командовать отсюда», добавил он. Динго пожал плечами и, пропустив начальников вперед, пошел следом. Внизу, возле демпферной камеры, пути Фрэнка и Рэммера разошлись. Они садились в разные десантные транспорты. «Не забывай наш уговор, Кертис, напомнил Реймер. «И ты тоже», — улыбнулся Фрэнк. На том они и расстались. Через узкий люк Фрэнк спустился в транспорт под номером один и, пройдя мимо двух рядов солдат, пробрался в пилотскую кабину. «Я Бинар Смольник, сэр», — представился пилот. «Отлично, Бинар. А я Рей Кертис, Как связь?» «Работает как часы. Ну, тогда опроси остальные шлюпки и стартуем». «Есть, сэр».